Глава седьмая. Ма-жун обнаруживает заброшенное даосское святилище, отчаянная схватка во дворе храма. Вечером, выйдя из кабинета судьи, Ма-жун отправился к себе и, использовав ряд простых приемов, полностью преобразился. Он снял шапочку, распустил волосы и связал их грязной лентой в пучок на затылке. Он надел мешковатые штаны, подвязав края штанин бичёвкой, потом накинул на плечи залатанную куртку и наконец сменил войлочные туфли на плетёные соломенные сандали. В этих обносках он выскользнул из здания суда через боковую дверь и смешался с уличной толпой с удовольствием он отметил что при виде его прохожие сторонятся и уступают ему дорогу при его приближении уличные торговцы инстинктивно покрепче прижимали к себе товар мажон бросал по сторонам свирепые взгляды и это некоторое время развлекало его Однако довольно быстро он сообразил, что задание судьи не так легко выполнить, как он ожидал. Он ел что-то невообразимое в харчевне, где собирались бродяги, пил мутное вино в притоне, провонявшем свалкой, на которой он и был построен, выслушивал сотню жалобных рассказов и невероятное количество просьб одолжить пару медиков самым неприглядным людишкам. Но всё это была мелкая рыбёшка, сравнительно безобидные воришки и карманники, шатавшиеся по отдалённым улочкам города. Мажун чувствовал, что не вышел на местных бандитов, поддерживающих друг с другом тесную связь и точно знающих, что происходит на самом дне. И только ближе к ночи счастье улыбнулось ему. Когда он поглощал очередную порцию отвратительного пойла, до него донеслись обрывки разговора нищих, ужинавших рядом. Один спросил, где лучше красть одежду, второй ответил: "У Красного храма знают". Ма Жуну было известно, что преступное дно часто собирается у полуразрушенных храмов, но поскольку в большинстве храмов колонны и врата покрыты красным лаком, трудно было найти нужный храм в городе, где прожил лишь пару дней. Мажон решил действовать на удачу. Он прошёл к рынку, У северных ворот города, и схватив за шиворот какого-то оборванца, хриплым голосом приказал вести его к красному храму. Мальчишка в лохмотьях без лишних слов лабиринтом кривых переулков провел Мажуна к темной площади. Там он вырвался и умчался со всех ног. Мажун увидел перед собой большие красные ворота даосского храма, который смутно вырисовывался на фоне вечернего неба. По обе стороны ворот высились внушительные глыбы старых домов. У их подножия примостились ряды лачуг, стены которых угрожающе покосились. Когда храм процветал, в них были лавки торговцев, сбывавших свой товар верующим, но теперь Левчонки захватили бродяги. Двор утопал в грязи и отбросах. Их запах смешивался с тошнотворным смрадом кипящего масла, в котором оборванный старик жарил лепёшки на костре. Из трещины в стене торчал чадящий факел, и в его неровном свете Мажон разглядел горстку людей, сидевших кружком и занятых азартной игрой. Мажон приблизился к ним. Полуголый старик с огромным пузом сидел возле стены на перевёрнутой винной бочке. Длинные немытые волосы и растрёпанная борода лоснились от жира. Из-под тяжёлых век он наблюдал за игрой, а левой рукой почёсывал брюхо правой рука толщиной с карабильную мачту опиралась на трость с набалдашником трое долгавязах парней склонились к земле вокруг поля для игры в кости другие сидели рядом следя за мельканием костей казалось никто не обращал на него внимания мажон уже начал раздумывать как бы завязать разговор Как вдруг громила, сидевший на бочке, сказал, не поднимая глаз, «Мне нравится твоя куртка, приятель». Сразу все обратили внимание на ма-жуна. Один из игроков собрал кости и выпрямился. Ростом он был пониже ма-жуна, но обнаженные руки говорили о силе и выносливости, а из-за пояса торчала рукоятка ножа. С ухмылкой, вынимая нож, он пошел на Мажуна. Толстяк слез с бочки, подтянул штаны, смачно плюнул и, прихватив трость, предстал перед Мажуном. Искосо глядя на него, толстяк сказал «Добро пожаловать, брат мой!» В храм высшей мудрости, я не ошибусь, если скажу, что ты, движимый благочестием, посетил это святое место, дабы совершить подношение, а? Уверяю, брат мой, что твоя куртка будет принята с благодарностью, говоря так, он готовился нанести удар. Мажон мгновенно оценил ситуацию, непосредственную опасность представляли Увесистая палка в руке толстяка и нож, вытянутый человеком справа. Толстяк еще не закончил свою речь, а Мажун уже выбросил вперед левую руку. Схватив противника за правое плечо, Мажун надавил большим пальцем на нужную точку и и временно парализовал руку с дубинкой. Другой рукой толстяк ловко ухватил его за левое запястье, рассчитывая подтянуть Мажуна и ударить коленом в пах. В тот же момент Мажун поднял согнутую в локте правую руку, он со всего размаха нанёс сокрушительный удар локтем в лицо человеку с ножом, И тот с хриплым воплем упал, затем Мажун стремительно выбросил вперёд руку и с силой ударил толстяка в грудь. Тот выпустил руку Мажуна и в корчах рухнул на землю не успел мажон оглянуться на упавшего человека с ножом, как кто-то всей массой навалился на него сзади, сильная рука обхватила его за шею и стиснула горло. Мажон упёрся подбородком в руку нападавшего и попытался обеими руками ухватить его сзади. В левой руке у него оказался только клок одежды, зато правой ему удалось поймать ногу противника и за всех сил рва Нов он резко наклонился вправо, обе руки рухнули на землю, но Мажун оказался сверху. Упав всем телом на бедро противника, Мажун чуть было не сломал его. Рука, сжимавшая горло, ослабла. Мажун успел вскочить как раз вовремя, чтобы увернуться от удара ножом со стороны Долговязова, который тем временем пришёл в себя. Ускользнув от удара, Мажун перехватил в запястье руку, державшую нож. Вывернув руку, он быстро пригнулся и провел бросок через плечо. Описав в воздухе дугу, долговязый впечатался в стену и свалился на винную бочку, разломав ее. Больше он не шевелился. Мажун подобрал нож и зашвырнул его через стену. Повернувшись к обступившим его темным фигурам, он сказал, «Возможно, я был невежлив, братья, но терпеть не могу, когда размахивают ножами». В ответ раздался неопределенный ропот. Толстяк все еще лежал на земле. Приступы рвоты прерывались его стонами и проклятиями. Мажун приподнял его за бороду и и швырнул спиной о стену толстяк с глухим стуком ударился и сполз вниз, стараясь на мажуна. Он судорожно глотал воздух. Прошло несколько времени, пока он пришёл в себя и прохрипел: "Теперь после обмена любезностями, может быть, братиц расскажет нам, как его зовут и чем он занимается?" "Звут меня", спокойно ответил Мажун. Жунбао, я честный уличный торговец, продаю свой товар на большой дороге. Сегодня на рассвете я повстречал богатого купца. Ему так приглянулись мои товары, что он купил всё за 30 слитков серебра. Вот я и поспешил сюда, чтобы в знак благодарности возкурить Фимиам Багам. Толпа загоготала, а незадачливый противник осведомился, не желает ли Мажун перекусить. Когда тот согласился, толстяк крикнул что-то продавцу лепешек, и вскоре все сидели у костра, уплетая жареные в масле лепешки, обильно приправленные чесноком. Выяснилось, что толстяка зовут Шен-Ба. Он гордо заявил, что выбран председателем городских бродяг и по совместительству главой гильдии ищух. Он обосновался со своими людьми во дворе храма около 2 лет назад, когда-то храм процветал, но потом случилось что-то недоброе. Монахи ушли, а двери храма были опечатаны властями. Это прекрасный тихий уголок, говорил Шанба, хотя и далековато от центра города. Мажун сказал Шенба, что попал в затруднительное положение, пришлось спрятать 30 слитков серебра в укромном месте, но ему не терпится покинуть Пуян, потому что купец которого он ограбил, может заявить в суд. Ему совсем не хочется ходить по улицам города с кучей серебра в рукаве. Он хочет обменять его на украшения, которые можно было бы, не рискуя, держать при себе. Он готов даже переплатить. Шен-Ба с серьезной миной покачал головой и сказал, «Ты правильно делаешь, что соблюдаешь осторожность, но серебро...» Такой редкий металл, обычно мы имеем дело только с медиками, так-то. А если хочешь обменять серебро на что-то меньших размеров, то остаётся лишь золото. По правде говоря, дружище, к нашему брату этот металл попадает раз в жизни, если вообще попадает. Мажун согласился, что золото — редкое сокровище, но намекнул, что порой и бродяга может обнаружить на дороге золотую побрякушку, упавшую с полонки на какой-нибудь знатной дамы. — Весть о такой удачной находке несется быстро, и тебе, как вожаку, об этом станет первому известно, — добавил он. Шенба задумчиво почесал брюхо и согласился, что это не исключено. Мажон почувствовал, что он явно остыл и потерял интерес. Он пошарил в рукаве, вынул слиток серебра, взвесил его на ладони, и серебро засверкало при свете факелов. Когда Я припрятал 30 слитков, сказал он, да на всякий случай один прихватил с собой, готов предложить его тебе как аванс за посредничество в этой сделке. Шенба с поразительной ловкостью выхватил слиток из рук Мажуна. Широко улыбнувшись, он сказал: "Посмотрим, чем я смогу тебе помочь, приятель. Приходи завтра вечером". Мажун поблагодарил его и выслушав массу приятных напутствий, покинул своих новых дружков.